Синяя герань Когда я был в этих местах в прошлом году, начал было сэр Генри Клитеринг и умолк. Хозяйка, миссис Бантри, посмотрела на него с любопытством. Экс-комиссар Скотланд-Ярда гостил у своих старых друзей —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 черные круги вокруг них, рот и подбородок скрыты черной вуалью. Речь протяжная, с заметным иностранным акцентом, по-моему, испанским. «Собственно, все как и полагается в таких случаях», — бодро вот сказал Джордж. Миссис Притчард немедленно закрыла глаза. «Я чувствую себя совершенно больной», — сказала она. «Вызови сиделку. Твоя бессердечность расстраивает меня. Это тебе великолепно известно».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 А тут женщина запугивает миссис Причерд без всякой выгоды для себя. Я не могу понять, в чем дело. Есть еще один момент. Да, миссис Причерд говорит, что в зареде ей что-то знакомо. Да ну. Словом, мне это не нравится, мистер Причерд. Вот и все. Не думал, что вы столь суеверны. Я не суеверна, но чувствую, когда что-то не так. Минуло четыре дня. И произошел первый инцидент.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 — спросили Джордж и сестра Коплинг. Но миссис Притчард ответила, что до сегодняшнего утра не замечала синей примулы. К тому же накануне вечером была полная луна. Это ее очень расстроило. «Я встретила Джорджа Притчарда в тот самый день, и он рассказал мне все», — сказала миссис Бантри. «Я пошла проведать миссис Притчард и, как могла, постаралась все превратить в шутку, но безуспешно. Я ушла с тяжелым сердцем»,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 «Загадочная история», — сказал доктор Ллойд. «Можно строить предположения, но думать, что...» Он покачал головой. «Мистер Притчард, женился на мисс Инстоу», — спросила мисс Марпл кратчевом голосом. «Но почему вы об этом спрашиваете?» — поинтересовался сэр Генри. «Мне это кажется достаточно важным», — ответила мисс Марпл. «Они поженились?» — полковник Бантри покачал головой.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 подчинять свою жизнь чужой семье. И разве удивительно, что порой происходят подобные срывы? «Вы имеете в виду сестру Карстерс?» — спросил сэр Генри. «Да нет, не сестру Карстерс, а сестру Коплинг. Видите ли, она служила в доме раньше. Ее очень привлекал мистер Причард, который, как тут заметили, симпатичный мужчина. Возможно, она думала, бедняжка, «Ну, не стоит выдаваться в это».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 Недавно арестовали по обвинению в убийстве престарелого пациента, который оставил ей наследство. Преступление было совершено посредством цианистого калия, которым она подменила нюхательную соль. Сестра попыталась применить тот же способ. У мисс Инстоу и мистера Притчарда нет теперь причины для взаимных подозрений. «Разве это не замечательно?» — воскликнула мисс Марпл.